812. Гуру. Земную жизнь можно завершить, либо накопив, либо расточив полученные таланты. Расточивший придет нищим в мир духа Но накопивший силой накопленных огней будет жить, доступ имея во все сферы, накопленным огням соответствующие Огни — это капитал, на который живет дух в надземном. Потому пусть целью великой в жизни земной будет накопление кристаллов огня, отлагаемых в чаше, дабы собрать в себе свет, столь нужный как себе, так и людям, ибо в свете нуждаются все как здесь, так и там, а носители света так мало. Пользуясь создавшимися трудностями, можно именно благодаря им. переключить сознание на возможность новых достижений и накоплений сокровищ огня. Не имеющий ничего в духе и не считающий в духе ничего своим, себе принадлежащим, может свободно идти, приумножая таланты. Это поняв, порадуемся трудностям жизни, и особенно невыносимым много кристаллов огня можно от них собрать.